Серебряная монетка Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки. Чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенила. «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» И пошла. Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке. Скряга тискал холодными липкими пальцами. Люди постарше...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 Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу того взгляда, который упадет на меня сейчас Я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону Бросят, точно я обманщица Раз я попала к одной бедной женщине Она получила меня в уплату за тяжелую паденную работу Но ей-то уж никак не удавалось забыть меня с рук Никто не хотел брать меня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 Выиграл ли купленный за меня билет, не знаю. Но знаю, что на другой же день меня признали фальшивой, отложили в сторону и опять отправили обманывать. Все обманывать. А ведь это просто невыносимо при честном характере. Его то уж у меня не отнимут. Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года. И всюду ты меня бронили, всюду ты на меня сердились.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 а не серебро. Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях. При встречах с земляками. И тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова. И вот я попала домой. Миновали мои мутарства.